Родители Гитлера и раннее детство Клара Гитлер Самое сильное влияние на ребенка оказывает не то или иное событие жизни, а характер родителей. Те, кто верит в упрощенную формулу обыденного сознания «яблоко от яблоньки недалеко падают», будут поражены, узнав факты жизни Гитлера и его семьи. Ибо и мать, и отец его были людьми положительными, благоразумными и недеструктивными. Мать Гитлера, Клара, была симпатичной и складной женщиной. Будучи простой, необразованной крестьянской девушкой, она работала прислугой в доме своего дяди, Алаиса Гитлера. Она стала его возлюбленной. А когда умерла его жена, Клара уже была беременна. 7 января 1885 года они поженились. Ей было 24, а овдовевшему Алаису 47 лет. Клара была трудолюбивой и ответственной, и хотя брак этот был не особенно счастливым, она никогда не жаловалась, а исполняла свой долг добросовестно и без уныния. Вся жизнь ее состояла в содержании дома и заботе о муже и детях. Она была образцовой хозяйкой, и ее дом всегда был в безупречном порядке. Она избегала праздной болтовни, ничто не могло отвлечь ее от выполнения домашней работы. Она вела хозяйство тщательно и экономно, что позволило увеличить состояние семьи. Но главной ее заботой были дети. Она любила их самоотверженно и всегда была к ним снисходительна. Единственное, в чем ее можно было упрекнуть, так это в полном отсутствии критики, в обожании сына, который с детства приобрел ощущение своей исключительности. Во всяком случае, ее любили и уважали не только родные дети, но и те, которым она была мачехой. Упрёк в попустительстве по отношению к Адольфу, в результате которого у него развилось чувство исключительности, тенденция к нарциссизму, имеет гораздо более серьёзные основания, чем кажется Смиту. Однако этот период жизни Адольфа продолжался недолго, пока он не пошёл в школу. Уже в пять лет он должен был почувствовать перемену в матери, когда она родила второго сына. Но она до конца жизни любила своего первенца, так что вряд ли рождение этого второго ребенка было для Адольфа травматическим переживанием, как склонны полагать некоторые психоаналитики. Мать, возможно, больше не баловала его, но она вовсе не отвернулась от него. Ей становилось все яснее, что он должен взрослеть, приспосабливаться к действительности, и, как мы еще увидим, она делала все возможное, чтобы оказать поддержку этому процессу. Образ любящей и ответственной матери вызывает серьезные сомнения в отношении к гипотезе о квазиаутистском детстве Гитлера и о его злостной склонности к инцесту. Как понимать тогда детский период развития Гитлера? Обсудим несколько вариантов. Можно думать, что, первое, Гитлер по своей конституции, по складу характера, был настолько сдержанным и холодным, что вопреки теплоте и мягкости любящей матери, В нем укреплялась почти аутическая установка. Второе. Возможно, что робкий мальчик воспринимал столь сильную привязанность матери, которая подтверждается целым рядом фактов, как вмешательство в свою жизнь. И это отнюдь не способствовало смягчению его характера, а еще больше стимулировало его решительный уход в себя. Насколько нам известно, поведение Клары любая из этих двух версий могла иметь место. С другой стороны, она ведь не излучала ни света, ни тепла. На ее лице редко появлялось радостное выражение. Скорее, оно несло следы грусти, подавленности и вечной озабоченности. Жизнь ее действительно нельзя назвать счастливой. Как было принято в среде немецко-австрийских буржуа, женщина должна была рожать детей, вести хозяйство и беспрекословно подчиняться авторитарной власти мужа а ее возраст, необразованность, социальное превосходство мужа, его эгоизм и жестокость еще больше закрепляли за ней эти традиционные роли. Так что, вероятнее всего, она превратилась в разочарованную и печальную женщину в результате обстоятельств, а не по причине своего характера или темперамента. И, наконец, последняя версия, хотя и наименее вероятная. Не исключено, что за вечно озабоченной внешностью скрывалась замкнутость шизоидной натуры. Однако у нас нет достаточных данных об этой личности, чтобы доказать хотя бы одну из высказанных гипотез.